Глава первая Рядом с Маруном Я всегда ощущала себя полным ничтожеством, а это злило, несказанно злило, и пальцы дрогнули, сжимая брошь с вплетенным заклятием. Я с трудом подавила подленькое желание кинуть ее в корзину, сделав вид, что к броши этой отношения вовсе не имею. Так, случайно взяла, но Мар повел бровью и небрежненько это к бросил». «Прекрати, Эгле! Я и вправду хочу с тобой поговорить!» Он провел пальчиком по прилавку. Поднес он и пальчик к своему носу, украшенному аристократической горбинкой. Хмыкнул. «У тебя здесь пыльноватом! Убираться не пробовала?» «Некогда!» – буркнула я, испытывая преогромное желание за прилавком спрятаться. И закрыть уши, чтобы не слышать Мара. Явился. А ведь не было ни чужих кораблей, ни мальчишки, которого хозяин острова все непременно отправил бы предупредить меня. И вот вопрос. Откуда Мар взялся? Договорился с кем-то из свободных капитанов? Осень, и немногие рискнут пойти морем. Да и, что куда важнее, рассориться с Тересом, который подобного неуважения не простит. Я вздохнула и повернулась к окну, за которым, как и вчера, позавчера, и треклятую бездну дней до того простирался пустынный, вылизанный морем до белизный берег. А ведь так хорошо все шло. Семь лет покоя, когда я почти поверила, что ему надоело судиться. Почти привыкла считать себя свободной... Ладно, почти свободной женщиной. И вот надо же... Снизошел. Стало быть, что-то ему от меня понадобилось. То есть, что-то помимо тех моих патентов, которые хитрым вывертом нашего законодательства считались собственностью супруга. Как моя одежда, обувь. И я сама. Что ж, у высокого брака есть свои недостатки. «Некогда», — мурлыкнул Мар, наклоняясь. «От него несло дорогой туалетной водой» сладковатым ароматом цитрона, которым щедро сдабривали бриллиантин марки «Злот». Стало быть, не изменил привычки, и сигарами тоже попахивало. Коньяком. Столько лет прошло, а я помню все эти запахи, будто только вчера. Еще помню, как умел он голову морочить. Вот перемахнет сейчас через прилавок, который для благородного Эйта и не препятствие вовсе. Обнимет, погладит по волосам и скажет «Что ж ты так, Эгли? Ведь у нас все могло быть иначе». Я стиснула кулаки. «Ну уж нет, хватит, наслушалась. Дышать надо глубже, да и успокоиться. Ничего он мне не сделает, не здесь. Свободная земля, свои законы. А с хозяином у меня дела. Хозяин вообще чужаков не любит а уж тех, кто делам способен повредить, и подавно. Места здесь пустынные, море норовистое, а в лабиринтах местных скал случалось, весьма опытные люди пропадали. Ольс, он умеет хранить секреты. Знаешь, дорогая, Мар замер, разглядывая слегка промасленную гайку, которая закатилась под кривобокую вазу. В ней почтенная вдова, которой, собственно, и принадлежала мастерская, держала сушеные рыбьи головы. На Ольсе люди были несколько странными, но я привыкла. Маржа ткнул в вазу пальцем и произнес. «Мне кажется, нам пришла пора кое-что изменить в наших отношениях». Ближе к делу. Я дала себе слово, что не позволю ему втянуть меня Не знаю во что, но всяко не идущее мне на пользу. Не позволю, и все тут. Хватит. Да, раньше я была дурочкой. Такой вот умненькой дурочкой, которой даже Эйт Лён Рот, известный своей нелюбовью к слабому полу, пророчил неплохое будущее. И которая сама, собственными, можно сказать, руками, это будущее похоронила. А ведь предупреждали... С Маром я познакомилась, будучи на пятом курсе бирштинского технического. Славное заведение с древними традициями и засильем чистокровных эйтов, уверенных, что мир создан исключительно ради их удобства. А прочие, кому выпало родиться с даром, но в семье простой, это так, недоразумение. У меня была государственная стипендия, виданное ли дело для девицы, Если не из низов, то вся к оконам приближённый. Определённая репутация, подработка в университетской лаборатории и с трудом заработанное расположение Эйта Ротта. У Маруна место аспиранта, полученное, как теперь понимаю, не столько по заслугам, сколько по матушкиной просьбе и без наочарования. О нем говорили «Не буду врать, что только хорошее». Но Мар обладал удивительнейшей способностью морочить головы людям. Душа компании, сердце университета, которые трепетные женские ручки передавали друг другу с легкой печалью. Совесть. С совестью у Мары и тогда было сложно. За полгода он сумел обрасти связями, завязать полезные знакомства, будь то в столовой, где ему готовили отдельно, или же в Деканате, где престарелая Нейта Урьяш всегда готова была перекроить уже существующее расписание, чтобы Марику было удобно. Его считали своим парнем студенты и преподаватели, и даже ректор, стоящий словно бы над всеми, на Маровой выходке взирал снисходительно. Как-то сама собой возникла и золотая компания, где нашлось место и для Маровой сестрицы. Пятерки ее подруг... «И парней из боевого». Когда Мар обратил свой взор на скромную мою особу, я, признаться, решила, что это он с похмелья. Все же девиц он предпочитал видных, выразительных, что внешностью, что характером, который как-то умудрялся смирять. А я – полтора метра ростом, веснушки, которые не исчезают даже зимой. Они усыпали кожу до того густо, что порой так казалось рыжей, И популярности мне этот факт не добавлял. Впрочем, мне было плевать на популярность. Тогда я твердо знала, чего хочу от жизни. И тратить время на пустые романчики не собиралась. На пустые. «Амар!» «Вам не говорили, что вы прелестны?» «Он подарил мне тонкую веточку ландыша в колбе». «Нет. Я растерялась. И разозлилась. И, и еще раз растерялась» потому как Мар поклонился и исчез, будто его и не было. На следующее утро я нашла еще один ландыш. К счастью, Мар додумался не совать его в рабочий раствор, воспользовавшись чистой колбой. Потом был букет на подоконнике, с той стороны стекла. А с учетом, что жила я на седьмом этаже, это казалось подвигом. Он играл со мной, появлялся и исчезал, оставляя треклятые цветы. И видит Эйра Светлоокая, я в какой-то момент включилась в игру. И стоит ли удивляться, что не прошло и полугода, как мы оказались в одной постели. Подруги? У меня их никогда не было. Характер не тот, да и сложно дружить с человеком, чей мир ограничен стенами лаборатории. Я ничего не понимала в моде и отношениях, не собирала сплетни, не умела объединяться против. А те, с кем меня сводила судьба, не желали вникать в красоту формул. Сопротивление материалов, потоки сверхнизкой частоты, сопряжение и пространственная геометрия как способ... В общем, Марта, с которой мы делили комнату, лишь фыркала и закатывала глаза. Правда, Мара она оценила емко. Кабель, но если для здоровья, то можно. Тебе давно уже пора жить начать». Я же дура обиделась и сказала: у нас все серьезно. Марта же вздохнула, потёрла лоб, на котором появились едва заметные морщинки, и сказала: даже так, тогда беги от него, если можешь. Почему? Да потому что ты ему не пара. Она оказалась права, Марта Спирковец перебравшая с дюжину поклонников, прежде чем остановиться на невзрачном, рано полысевшем парне с Целительского. За него, как слышала, она и вышла замуж, а после переехала куда-то на Перешту, где, надеюсь, и жила в тиши и согласии. «Я же... Я не послушала совета. Да и кто на моем месте послушал бы? Я любила». «Меня любили. Будущее виделось прекрасным, и этому будущему не могли помешать ни Марова матушка, державшаяся со мной отстраненно и холодно, ни его сестрица, позволявшая себе откровенное хамство, ни подспудное чувство неправильности происходящего. Эй ты, не женятся на таких, как я, без веского на то повода. Любовь? Не смешите. Нет, я думала, что она есть». Она живет в тех же хрупких ландышах, в крохотных шоколадках, которые он вытаскивал из моих, тогда еще длинных, мару не по вкусу стрижки, волос. И я, словно ребенок, смеялась над простым этим фокусом. Любовь была в открытках, в плюшевом медвежонке, поднесенном мне на день рождения, в большом наборе инструментов, выполненном по заказу. «Видишь?» Я тогда уверилась, что все у нас сложится. И сидела над кофром, любовалась, не смея притронуться к рукоятем. Он не будет заставлять меня бросить учебу. Он хочет, чтобы я получила диплом. И место мне присмотрит. На собственном заводе Марта смотрела на меня с сочувствием. Целительница, она верно видела болезнь. Вот только лекарства от нее не существовало. «Да, но...» Но я коснулась-таки отмычек. Ах, здесь есть совсем крохотные для работы на квазикристаллах. А вот и кисть со сменными насадками. Десяток разнообразных штеков, не говоря уже о резцах, которые, полагаю, и драконью кость возьмут. Это не совсем мое, то есть точно я не знаю. Сама понимаешь, секретность. Марта кивнула. А я продолжила перебирать сокровища. Конечно, у меня имелся собственный ящик с инструментом. Я его собирала лет с десяти, когда окончательно поняла, кем хочу стать. Но разве мог он сравниться с этим? Я не хочу ковыряться в моторах, или стать младшим чертежником, или оказаться в ситуации, когда все относятся ко мне как к любовнице босса, к жене, призналась я и тронула колечко. Вчера Мар сделал мне предложение. Были цветы и ужин в самом дорогом ресторане города. Правда, чтобы я не смущалась, Мар взял кабинку, и за это я ему была благодарна. Все же мой гардероб на подобные выходы рассчитан не был, а покупать еще и платья. Благо, Мар не предлагал, я бы все одно не позволила. Вообще, я хотела бы остаться при университете. Призналась я, прикидываясь, с чего завтра начать. Кристаллы почти выросли, пора было формировать узор. Но я сомневалась, использовать ли традиционные молды, или же попробовать изменять структуру опосредованно. Лен Рот полагал эту мою идею чушью, но кристаллов я вырастила с запасом. Если взять один, никто не заметит. Продолжить работу над темой. А твой Марк? Говорит, что ему все равно, лишь бы я была счастлива. И я решилась. От одного кристалла беды не будет. И вообще, как можно не опробовать такой инструмент? В университетской лаборатории и то похуже будет. Хотя, к чести Королевского Совета, финансировали нас отлично. Но я вытащила малую кисть. Попробую. Мы сочетались браком спустя три дня. «Древний храм, сложенный из белого известняка, жрец и малый чиновник с большой амбарной книгой, в которую наши имена вписывались медленно, будто даже этот равнодушный с виду человек продолжал сомневаться. Мы не пара. Все знали, что мы не пара, кроме меня». Следующие несколько лет я была беззаветно, бессовестно счастлива. Мар снял небольшую квартирку на территории кампуса. Так делали многие. К чему терять время на дорогу? Да и что есть в городе такого, чего нет в университете? Я получила место в аспирантуре. Мар вынужден был отказаться от преподавания. «Пойми, дорогая, не мое это. Студенты, отчеты, занудство бумажное». Я за прикладную науку. И вообще, дело семейное внимание требует. А ты занимайся своими потоками и ни о чем не думай. Я и занималась. Спорила с Лен Ротом, который сперва к замужеству моему отнесся скептически. Кажется, вообразив, что я в самом ближайшем времени брошу науку ради семьи. Не знаю, честно говоря. Если бы Март тогда попросил, может и бросила бы. Любовь. Опасная мать его чувства. Но Мар не просил. Он уезжал и возвращался. Привозил с собой ландыши и шоколад. Устраивал вечера на крыше. Плед, вино и университетские голуби. Толстые наглые птицы, которые, правда, казались мне забавными. Мы сидели и говорили. Да обо всем на свете. Он умел слушать, мой Мар. И пусть сам признавал, что понимает едва ли треть, но... Это звучало не обидно. Моя маленькая умная девочка опять что-то придумала. Надо оценить идею и оформить патент. Не морщи носик, я сам этим займусь. В конце концов, мы же семья. Ты только бумаги подготовь. А Отчет там и вообще. И я готовила. И испытывала невероятную гордость. Как же. Первый патент принес нам тысячи крон. Так, во всяком случае, мне сказали. Второй и третий не меньше. Четвертый Мары сам вытащил из кипа моих записок, в которых он копался упоенно. Я бы, говоря по правде, не стала бы завязываться с такой-то мелочью. Оказалось, что вовсе и не мелочь, а принципиально новый тип соединения, который снизил энергопотери в ведущих узлах. Ты и представить себе не можешь, девочка моя, что это значит в промышленных масштабах. Марк кружил меня по крыше, и голуби ворковали, словно нашептывая, что жизнь удалась. А я, я задыхалась от переполнявшего меня счастья. Пять лет. Семь патентов и ворчание лен рота, что наука, конечно, хорошо, но мне бы и семьей заняться. Ребенка там родить. Теперь я понимаю, что он знал. Да все мать его знали, кроме меня». Благословенная слепота, от которой меня избавила лайма. Она была маленькой и хрупкой, будто выточенной из куска горного хрусталя. Светлые до полупрозрачности волосы. Кожа настолько белая, что гляделось это едва ли не отвратительно. И огромные наивные глаза. Вы меня не знаете. Легкая платьице, едва прикрывавшая колени. Кружевной платочек и браслет с крупными сапфирами. Между камнями висели колокольчики, и браслет при каждом движении позвякивал. А Лайма не умела стоять, не двигаясь. Нас не представили друг другу, и в любом другом случае я бы не стала разрушать семью, но... Понимаете? Лайма была беременна. Немножко. Так она сказала, и мило зарозовелась. А я помню, стояла и пыталась понять, что этой странной девочке нужно от меня. Она же, одобренная молчанием, говорила и говорила. Мар меня не любит. Быть может, когда-то и любил, но давно. Я ведь понимаю, что любые чувства рано или поздно умирают, особенно если над ними не работать. Как? Ежедневно и ежечасно. Хорошая жена не бросит мужа ради науки. Хорошая жена следит за собой и уж точно не станет носить унылую серую форму, И плевать, что в лаборатории без нее делать нечего. И вообще, к чему хорошей жене лаборатории? Она домом должна заниматься. Каким? Тем, который принадлежит Мару. Он, конечно, требовал реконструкции. Чем, собственно, Лайма и занялась. Дом? Мое удивление защищало от боли какое-то время. А Лайма говорила, говорила и говорила. И главное... Я понимала, что она не врет. Она... Она была слишком уверена в собственном превосходстве, чтобы опуститься до лжи. Я ведь... Все знали, что Мар женат. Кто все? Его семья, которая этого брака не одобряла категорически. Его друзья, полагавшие, что Мар поспешил. Друзья его друзей. Знакомые. В свете только и разговоров, насколько Мару приходится тяжело. И да... Их познакомила Сауле. Что в этом дурного? Лайма не собиралась влюбляться. Лайма просто... Небольшой роман, который ни к чему не обязывает. Но получилось так, что их роман затянулся. Насколько... Лайма наморщила носик. Три года уже. Мар? Нет, он ничего не обещал. Да и она не требовала. Понимала, что разводы в их кругах не приняты даже если супруга попалась настолько неудачной. О нет, Мар ничего такого не говорил, но и без слов понятно. Он меня не любит, стыдится, поэтому и прячет за стенами университета. Он ведь и в город меня не вывозит, если подумать, не говоря уже о том, чтобы поселить в доме, как это положено. Он даже к двору меня не представил, что было почти откровенным нарушением правил, но Мару простили». «Вошли в положение. Чувствовала ли я, как мир рушится? Мой такой уютный замкнутый мирок, в котором я была абсолютно счастлива. О, да! То есть земля из-под ног не уходила. День не стал менее солнечным. Напротив, для всех все было обыкновенно. Университет, парк, студенты на скамейках. Кто-то бренчал на гитаре, кто-то пел». Кто-то, забравшись на край древней чаши, норовил дотянуться до ледяной струи фонтана и поймать каплю удачи. Бродили по дорожкам треклятые голуби. Щебетала лайма, окончательно уверившись, что опасности я не представляю. Помилуйте, какая опасность? От ней ты, не способный сотворить заклинание выше пятого уровня? Позвякивали колокольчики на браслете. А я... Я пыталась понять, когда же именно пустила свою жизнь псу под хвост. Выходило, что давно. Понимаете, я бы не стала нарушать правила. Лайма коснулась платочком щеки, на которой блестела россыпь искусственных звезд. Вживленные кристаллы – писк современной моды. И ей они шли. Но столько времени... А ты так и не забеременела, что совершенно недопустимо. Гладкие ноготки, идеальная кожа. Белесая вязь родового узора, который начинался на левом предплечье, поднимаясь выше. При этом не выглядел ни пошлым, ни странным, но этаким вполне естественным продолжением кружевного сарафана. А я, у меня будет ребенок. Лайма убрала платочек в крохотный клач украшенный теми же сапфирами. «И как мать я должна позаботиться о его будущем?» Мар не знает. Она вдруг, разом утратив былую робость, подхватила меня под руку. И не стоит ему говорить. Мужчины порой ужасающе упрямы. Он вбил себе в голову, что несет за тебя ответственность. «Почему я не послала ее подальше? Почему позволила увлечь себя?» Шла по дорожке, по желтому камню, слушала, как цокают тонкие каблучки, и раздумывала, что же я за дура-то такая. Но мы-то знаем, что ты человек взрослый, тебе, несомненно, казалось, что ты сделала удачную партию. Чего вы от меня хотите? В какой-то момент мне просто надоело ее слушать. Лайма Бринцик. «Единственная дочь и наследница Лютера Бринцега, совладельца Большой Островной, которой принадлежало более сотни цеппелинов. Она и вправду достойная партия, куда более подходящая, чем я. А ребенок? Я ведь заговаривала о нем. Не потому, что и вправду хотела детей. То есть хотела, конечно, но не сейчас, а когда-нибудь потом, после. И Марк, как показалось, понял». Сказал, мол, куда нам? Надо пожить для себя. И я вздохнула с немалым облегчением. «Хочу, чтобы ты перестала всем мешать», сказала Лайма, окончательно сбрасывая маску несчастной девочки. Взгляд у нее был холодным, да и читалось в нем куда больше, чем было сказано. И вправду. Как посмела я воплощенное недоразумение заявлять свои права на того, «Кто плоти кровь от плоти и крови высшего света?» «Эй, ты не женится на... просто так!» «Подай на развод. Папа поможет решить вопрос быстро. Прояви благоразумие, и мы не останемся в долгу. Папа оплатит переезд». «Переезд?» Лайма повела плечиком. «Мне не нужны в будущем ни слухи, ни двусмысленные ситуации». «Ты, кажется, наукой занимаешься?» Я кивнула. «Кажется, занимаюсь». «Папа подыщет место где-нибудь в другом городе». «Жилье, с ним сама разберешься. 200 тысяч компенсаций хватит?» «200 тысяч. Сумма для меня невероятная, невозможная даже. Я честно попыталась вообразить эти самые 200 тысяч. Сперва в банковских пачках» перетянутых розовыми лентами, потом россыпью в кронах. Хватит или нет? За убитую любовь и разрушенную жизнь. «Не жадничай!» — Лайма расценила мое молчание по-своему. «Вздумаешь глупости творить? У папы много друзей разных, но мне бы не хотелось выходить замуж за вдовца. Это, как ни крути, бросает тень на репутацию».